Глава 5. Смольный монастырь и выпуск Изонова. Кто имеет понятие о образе жизни и воспитании в Смольном монастыре, тот легко поверит, что Аннюте немного нужно было времени, чтобы привыкнуть к новому своему положению. Вскоре она коротко познакомилась с подружками своими, и среди невинных забав и нетягостного учения время протекало неприметно. Аннюту все в монастыре любили. Она была добрая и ласковая дитя, притом так послушна и прилежна, что никогда не подавала ни малейшего повода к неудовольствию. Таким образом, быстро протекло несколько лет, и маленькая деревенская девочка Анюта сделалась прелестную молодую девицию, которой не осталось ни малейших следов прежнего воспитания. Время выпуска ее из монастыря приближалось между тем скорыми шагами и сердце в ней сжималось от невольного трепета при мысли о роковой минуте, долженствовавшей разлучить ее навсегда с милыми подружками, с добрыми наставницами, с тихую и однообразную монастырскую жизнью. Анюта оставила Малороссию в самых нежных младенческих летах, и Смольный монастырь с тех пор сделался для нее как бы новую родину, в которой сосредоточивались все ее мысли, желания и заботы. Вне монастырских стен одна только тетушка иногда занимала ее воображение, да и та представлялась ей совсем в ином виде, нежели какова была в самом деле. Все местные впечатления, вывезенные ею из Барвенова, давно уже исчезли из ее памяти и уступили место другим картинам, заимствовавшим краски свои от новых понятий, развивавшихся в ее уме. Тетушка, например, представлялась ей в образе одной инспектрисы, более других ей любимой, а двоюродных сестер она уподобляла темы своих подружек, которые наиболее ей нравились. Даже тетушкин дом в селе Барвенове получил в ее воображении другой фасад и совсем иное расположение комнат. Он казался ей конечно меньше монастыря, однако не слишком меньше. и комнаты в нем, как ей помнилось, были светлые, высокие и богато убранные, хотя, впрочем не такие огромные, как например, Большая монастырская зала. Что же касается до сада, о, так тетушкин сад был гораздо пространнее и милее монастырского, и сколько в нем было цветов. Анюта очень твердо помнила, что тетушка позволяла ей рвать цветов сколько угодно, и что, несмотря на то, количество их никогда не убавлялось. Наконец, настало время выпуска. Частные испытания кончились и наступили публичные. Как сильно билось сердце Анюты, когда приблизился последний день пребывания ее в монастыре. Почти целую ночь не смыкала она глаз, а когда засыпала на короткое время и воображение представляло ей веселые и заманчивые картины светской жизни, тогда мысль о разлуке с монастырем и о неизвестности будущей судьбы пробуждала ее внезапно. Дочь полковника Р., поступившая в монастырь в одно время с нею, принадлежала к тому же выпуску, и отец ее взял Анюту к себе вместе с дочерью. В продолжении пребывания их в Смольном он опять вступил в службу и совсем поселился в Петербурге, и так Анюте пришлось остаться у него в доме до тех пор, пока тетушка, с которой он между тем сохранил дружеские сношения, пришлет за нею из Малороссии. Анюта связана была тесной дружбой с дочерью полковника, и добрая Маша во всех отношениях заслуживала привязанность своей подруги и платила ей взаимную любовью. Они поверяли друг другу все, что у них было на сердце, а в первое время вступления их в свет было о чем поговорить между собою. Все казалось им так странно, так дико, все им представлялось в ином виде, нежели как они воображали прежде. В первые разы, когда они являлись в обществе, им казалось, что все обращают внимание на каждое их слово, на каждое их движение. По вечерам они сообщали друг другу мысли свои и замечания о виденном ими в продолжении дня. Разговоры эти часто не прекращались и тогда, когда они уже лежали в постели, а иногда лучи восходящего солнца находили их еще не спящими. Таким образом, прошло несколько месяцев. Полковник успел в это время познакомить их с достопамятностями пышного Петербурга и посетил с ними ближайшие окрестности столицы. Как полюбились Анюте веселые острова Невы, как понравились ей роскошные сады Петергофа, царского села и Павловска. Будущая сельская жизнь в Барвенове, в воображении ее украшалась мыслью, что тетушкин сад похож хотя на один из тех, которыми любовалась она в Петербурге. Около конца мая приехала женщина, присланная тетушкой за Анютою. Клара Кашпаровна была толстая и добрая немка лет за 50, родом из белых меж, которую тетушка считала женщиной опытную, ибо она говорила по-немецки и несколько раз бывала в Киеве на контрактах. Во всей окружности Барвенова Клара Кашпаровна была в большой части, потому что превосходно варила варенье, приготовляла наливки и умела покупать дешево все, что ей поручали. Кроме того, никто не умел с такой бережливостью скроить платье и из обрезков материи, по-видимому, негодных, составить наколку или другой наряд, или же выгодить жилет, хотя дворецкому. Она охотно согласилась съездить в Петербург на счет тетушкин и сверх удовольствия надеялась извлечь некоторую пользу из этого путешествия, запасясь в столице новыми выкройками для малороссийских модниц. Но Петербург... Не очень ей понравился. Она чувствовала себя как будто связанную в доме полковника и потому, исправив данные ей в Малороссии поручения, беспрестанно поспешала отъездом. «Ну что здесь за жизнь?» — твердила она Анюте. «На улицах так тесно, что им доходить нельзя. Того и смотри, что собьют с ног, особливо на Невском пришпехте. А дома-то уж чересчур высоки, лезешь-лезешь на лестницу, словно на колокольню, так что ноги подкашиваются». А из окошка посмотришь, так голова закружится. То ли дело у нас в Барвенове. Анюте очень не хотелось оставить Петербург, но делать было нечего. Ударил, наконец, час разлуки, день ото дня отлагаемый. Все прощальные визиты были кончены, все было готово к отъезду, все предлоги к дальнейшей отсрочке были истощены. В последний раз еще поехала она в монастырь распроститься со всеми. В последний раз посетила она классы, дуртуары, сад. Каждая комната, каждый уголок стоил ей новых слез. В продолжении долговременного там пребывания сердце ее успело породниться даже с бездушными предметами, находившимися пред глазами ее с младенческих лет. Оставляя монастырь и Петербург, ей казалось, что везут ее в другое государство, в другую часть света. дома Дорожная карета была уже заложена. Полковник с Машею проводили Анюту до трех рук. Там они еще раз обнялись и возобновили обещание писать с каждую почтой. Еще раз друг друга перекрестили и расстались. Надолго. Анюта, сев в карету, прижалась в уголок, и слезы под зеленым вуалем лились ручьем из глаз ее, пока, наконец, благодетельный сон Представил воображению ее любезный монастырь, великолепный Петербург и милую, незабвенную Машу.